Глава 17. Четверг. Мозаичная комната. «Но у вас всю ночь горел свет», — говорит Джойс. «Не приставай», — отвечает Элизабет. Она расскажет Джойс о похищении, но не раньше, чем придумает, как справиться с викингом. В то же время она рада, что можно отвлечься на убийство Беттани Уэйтс. «Я не пристаю», — ворчит Джойс. «Просто это необычно. Со Стефаном все в порядке». «У нас был романтический вечер», — отвечает Элизабет. «Свечи в ванной и постель пораньше». Джойс на такое не купится, но Элизабет надеется, что на время она отстанет. Рано или поздно ей придется рассказать. Но теперь к делу. «Итак». «Что вы приготовили для нас, мистер Векхарн? Майк Векхерн и Полин присоединились к ним в мозаичной комнате. Полин наливает полный бокал Майку. «Просто я кое-что вспомнил», — отвечает Майк. Кто-то регулярно подкидывал Бетта неугрожающие записки. «Ерунда, как в школьной раздевалке. Наверное, ничего важного». Это буллинг. Терпеть не могу травлю, признается Рон. И вы выяснили, кто это был? Спрашивает Ибрагим. Нет, Бетта не над этим просто посмеялась, отвечает Майк. Она присылала мне СМС с содержанием записок, но мы так и не докопались до сути. Они у вас сохранились, интересуется Элизабет. Конечно, подтверждает Майк. «Ее сообщение я буду хранить вечно». «Как я вас понимаю», — кивает Джойс. «Письмо Джерри однажды напечатали в Радио Таймс, и я до сих пор храню тот номер». Майк начинает пролистывать на телефоне сообщение. «Письмо было о Кегни и Лейси», — продолжает Джойс, «что на него совсем не похоже». Наконец, Майк находит сообщение Беттани. «Сегодня еще одна записка, шкипер». Подкинули в сумку. «Если не уберешься, то я заставлю тебя уйти». Всегда было что-то вроде этого. «Убирайся, все тебя ненавидят». Казалось бы, с одной стороны детский сад, но с другой, кто его знает. В то время я даже не подумал рассказать об этом полиции. «А могла ли писать записки Фиона Клеменс?» — гадает Джойс. Я очень надеюсь, что нет. Полин, есть какие-нибудь идеи? спрашивает Элизабет. Я даже не помню тех записок, отвечает Полин. Джойс кладет руку на плечо Майка. Еще вина, Майк? Да, прошу вас, отвечает Майк, и Джойс наливает ему второй бокал. А разве вы не читаете сегодня новости, Майки сорви голова? спрашивает Рон. «Нужно выпить гораздо больше, чем три бокала, чтобы Майк не смог читать новости», сообщает Полин. «Покажи свой трюк, Майк». Майк садится, выпрямляется так, будто только что проглотил шомпол и смотрит Ронну прямо в глаза. Тем временем в Боснии и Герцеговине продолжаются военные учения, поскольку представитель сербских сепаратистов «Инициировал вмешательство заинтересованных посредников». Рон поднимает бокал. «Парень умеет пить». «Спасибо, Рональд», — отвечает Майк. «Я хорошо его выдрессировала», — добавляет Полин. «Что ж, до да чего вы мы все потрясающие», — восклицает Элизабет. «Однако было бы неплохо продолжить». Давайте соберем в кучу все, что нам точно известно. Мозаичную комнату недавно перекрасили. Или, по крайней мере, одну из ее стен. Теперь это так называемая стена для записей, и она голубая, как утиное яйцо. Идея принадлежала Джойс. Она увидела, как кто-то делал такое по телевизору, после чего подняла вопрос в комитете отдыха и досуга. Были выдвинуты возражения с точки зрения как стоимости, так и эстетики, однако, по мнению Элизабет, возражающие только зря потратили силы. Если Джойс нужна стена для записей, то у Джойс будет стена для записей. Стена, которая, честно говоря, выглядит довольно неплохо, в настоящее время увешана фотографиями и документами. Среди них фото Беттани Уэйтс, а также разбитой машины у подножия утеса Шекспира. Имеются и зернистые снимки с камер видеонаблюдения. В перемешку с фотографиями висят финансовые отчеты и тщательно составленные графики, распечатанные и ламинированные Ибрагимом. Раньше они раскладывали подобные вещи непосредственно на столе для сборки пазлов, но недавно Джойс наткнулась в магазине на крючочки на липучках, которые можно клеить на стены, а потом отклеивать, не оставляя никаких следов. Элизабет нравится, что все стало именно так. Комната напоминает ей теперь отдел крупных происшествий, то есть то самое место, где она провела немало счастливых часов. «По причинам, известным только ей самой, — говорит Элизабет, — или, возможно, ее убийцы. Бетта не решает покинуть квартиру. Камера видеонаблюдения в вестибюле дома зафиксировала ее в 10-15 вечера, а через несколько минут мы видим, как ее автомобиль проезжает мимо фасада здания. Затем машина, кажется, исчезает, продолжает Ибрагим. Она пропадает на несколько часов пока, наконец, ее снова не фиксирует другая камера в 2.47 утра, примерно в миле от утеса Шекспира. А это значит, ей потребовалось более четырех часов на то, чтобы одолеть расстояние, на которое обычно уходит 45 минут на авто, поясняет Элизабет. «Это говорит о том, — продолжает мысль Ибрагим, — что она, должно быть, останавливалась где-то по пути, чтобы встретить кого-то, что-то сделать, возможно, умереть. И когда камера снова фиксирует машину недалеко от обрыва, видно, что в ней две человеческие фигуры, а не одна. Хотя и в ужасно размытом виде, констатирует Полин, по правде говоря. На следующее утро... Продолжает Элизабет, отмечая для себя вмешательство Полин. Автомобиль Беттани находит у подножия утеса. Тела в нем больше нет, что, в общем-то, вовсе не удивительно. Однажды мне довелось столкнуть в карьер джип с трупом на переднем сидении, и тот всплыл почти сразу. Майк удивляется. А зачем вам понадобилось сталкивать в... «Нет времени рассказывать, мистер Векхерн Простите», — перебивает Элизабет. Группа разговорного французского поднимет хай, если мы задержимся в этой комнате хотя бы на минуту. Следы крови Беттани Вейтса и обрывки одежды, в которой ее видели в последний раз, были найдены среди обломков автомобиля. Если точнее, этот видовый пиджак в клетку и желтые брюки. «Ну, это меняет дело?» — реагирует Полин. «Кто станет надевать твидовый пиджак с желтыми брюками?» Элизабет бросает взгляд на Полин. Уже два вмешательства. «Тело так и не нашли», — подхватывает эстафету Ибрагим. «Обычно оно всплывает в какой-то момент, но не всегда. Ее банковскими картами и счетами никто ни разу не воспользовался». Правда, и до трагедии на ее счетах не наблюдалось особой активности. Она явно не копила денег на побег. «Секрет, может, сокрыт в финансовых отчетах Хизер заключает Элизабет. «Мы поймем больше после общения с нашим консультантом». «Под словом «консультант» она имеет в виду мою дочь», — поясняет Джойс. «Пожалуй, это все, что у нас на сегодня есть», — заканчивает Элизабет. «Ты получил ответ от Конни Джонсон?» — спрашивает Рон Ибрагима. «Пока ничего путного», — отвечает Ибрагим. «Она говорила что-то о вязании, но ее Wi-Fi довольно слабый. Она даже пожаловалась на это в Министерство внутренних дел». Раздается стук в дверь. Группа разговорного французского, которая должна занять мозаичную комнату после них, пришла намного раньше. Элизабет решает немного высказать им, что она по этому поводу думает.